В девять часов Лоран решила постучать в б р и к е но ответа не получила. о б е с п о к о е н н а я Лоран попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Лоран ничего больше не оставалось, как сообщить обо всем этом профессору Керну. Керн, как всегда, действовал быстро и решительно. Ломайте дверь, приказал он Джону. Негр ударил плечом, тяжелая дверь треснула и сорвалась с петель. Керн, Лоран и Джон вошли в комнату. Измятая постель Брике была пуста. Керн подбежал к окну, а от ручки рамы вниз спускалась вязка из р а з о р в а н н о й простыней и двух полотенец. Клумба под окном была измята. Это ваша проделка, крикнул Керн, поворачивая грозное лицо к л о р а н Уверяю вас, что я не принимал никакого участия в побеге мадемуазель Брике, твердо сказал л о р а н Но «Ну, с вами мы еще поговорим. ответил к е р н хотя решительный ответ Лоран сразу убедил его в том, что брике действовало без сообщников. Теперь надо позаботиться о том, чтобы поймать беглянку. к е р н прошел свой кабинет и в волнении зашагал от камина к столу. Первой его мыслью было вызвать полицию, но он тотчас оставил эту мысль. Полицию менее всего следовало вмешивать в это дело. Придется обратиться к частным сыскным агентствам. ч ё р т возьми, я сам виноват. Надо было принять меры охраны. Но кто бы мог подумать, вчерашний труп сбежал. к е р н злобно рассмеялся. И теперь чего доброго она разболтает обо всем, что произошло с ней. Ведь она говорила о фуроре, который произведет ее появление. Эта история дойдет до газетных корреспондентов, и тогда не следовало показывать ее голове Доуэля. Наделала хлопот, отблагодарила. Герн вызвал по телефону агента частной с ы с к н о й конторы, вручил ему крупную сумму на расходы, обещая еще большую в случае успешных розысков, и дал подробное описание пропавшей. Агент осмотрел место побега и следы, ведшие к железной ограде сада. Ограда была высокой и о к а н ч и в а л а с ь острыми прутьями. Агент покачал головой: молодец, девчонка. На одном пруте он заметил кусок серого шелка, снял его и бережно уложил в бумажник. В это платье она была одета в день побега. Будем искать женщину в сером. И, уверив Керна, что женщина в сером будет им разыскана не позже, чем через сутки, агент удалился. Сыщик был опытным в своем деле человеком. Он разузнал адрес последней квартиры Брике и адреса нескольких прежних ее подруг, завел с ними знакомство, у одной из подруг нашел фотографическую карточку Брике, узнал, в каких кабаре Брике выступала. Несколько агентов было разослано по этим кабаре на поиски беглянки. Птичка далеко не улетит, уверенно говорил сыщик. Однако на этот раз он ошибся. Прошло два дня, а на след Брике не удалось напасть. Лишь на третий день поисков за в с е г д а т й одного кабачка н а м о н Мартре сообщил агенту, что в ночь побега там была воскресшая Брике, но куда она затем исчезла, никто не знал. Керн волновался все более. Теперь он опасался не только того, ч т о б р и к е разболтает о его тайнах. Он боялся навсегда потерять ценный экспонат. Правда, он мог сделать второй из головы Тома, но на это требовалось время, колоссальная затрата сил, да и новый опыт мог закончиться не столь блестяще. Демонстрирование же оживленной собаки, разумеется, не произвело бы такого эффекта. Нет, Брике должна быть найдена во что бы то ни стало. И он удваивал, утраивал премиальную сумму на розыск сбежавшего экспоната. Каждый день агенты доносили ему о результатах поисков, но эти результаты были неутешительны: брике точно п р о в а л и л а с ь сквозь землю.